Студия звуковая книга представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Уважаемые друзья, радиотеатр Детектив открывает свой занавес. эту историю, которую вы услышите, поведал мне однажды зимним вечером мой молодой друг. Случайное происшествие, которое я быть может опишу когда-нибудь в отдельном рассказе, сначала сблизило нас, а потом и сдружило. Некоторые из приключений моего друга я пытаюсь пересказать здесь. о Он виде, в каком он сам, рассказал мне о них в тиши моего рабочего кабинета. Арсен Люпен, джентльмен-грабитель. Радиоспектакль по рассказам французского писателя Мариса Леблана. странное путешествие. А ведь как хорошо оно начиналось. Я лично не помню плавания, которое обещало бы оказаться столь удачным. Прованс это быстроходная и комфортабельная океанская судно. На нем собралось самое изысканное общество. Быстро завязывались знакомства, устраивались развлечения. Нами владело восхитительное чувство оторванности от всего мира. Подобно обитателям неведомого острова, мы замкнулись в себе и следовательно вынуждены были искать общение друг с другом. Господа. Господа. В каком-то смысле наше путешествие можно считать уменьшенным отражением самой жизни во всём её разнообразии. Да. Должно быть именно поэтому мы с таким нетерпением торопимся вкусить все прелести этого краткого плава. Чей конец ощущается уже в самом его начале. О, мисиразен, вы становитесь философом? Лучше посмотрите на море. Какой дивный бирюзовый цвет. Мне право. Сегодняшнее утро просто великолепно. А вы несны, или неисправимый романтик? Ну почему же, мисс Эразен? Просто я люблю жизнь. И жизнь любит вас, мисс Эразен, вы богаты, красивы. И по праву принадлежите к числу тех очаровательных созданий, которые куда бы они ни попали, тут же начинают притягивать к себе взоры всех присутствующих. Вокруг них вечно вьется целый рой поклонников и вздыхателей. Благодарю вас, мисс Сьерзен. Только прошу вас, держитесь от этих комплиментов при моей компаньёнке Летти Джерланд, которая должна доставить её в целости и сохранности из Парижа в Америку. Из Парижа. Вы О, да, я действительно по матери француженка. В Париже я воспитывалась, но сейчас, возвращаюсь к отцу, он американец. И говорят, что ваш отец сказочно богат. Я прошу вас, не надо об этом. Так в безмятежных разговорах в милых знакомствах Шел первый день нашего плавания на проходе Прованс Но вот, на второй день в штормовую погоду, когда мы находились уже в 500 милях от французских берегов, беспроволочный телеграф Донес к нам ниже следующую депешу. Господа, тише. Прошу внимания. Экстренное сообщение. Арсен Люпен у вас на борту. Первый класс. Приметы Светлые волосы, шрам на правой руке, путешествует один под именем Эр. Арсенилпен. Он может этого быть. Э, Арсенилпен, этот знаменитый грабитель. Этот неуловимый взломщик, о чьих подвигах вот уже который месяц твердят газеты. Ведь он, я читала, действует только в великосветских Но... салонах и в замках. <гас> <гас> и он здесь на корабле. Да, тише, тише, не, -тише, не волнуйтесь, не тих тише, тих тише. В газете что написано? Что наш лучший сыщик, мисье Ганимар, вступил с ним в смертельную схватку. Он поймает его. Поймает. Да! Ведь сейчас Люпен где-то здесь, среди нас. А что дальше в этой депеше Мисьяндризи? Мы перебиваем вас, читайте. пожалуйста. К сожалению, конец депеши до нас не дошел, так как была гроза и связь прервалась. Таким образом, от имени, под которым путешествует Арсен Люпен, осталась только начальная буква Р. Наш капитан исчёл нужным скрыть от вас это известие и уполномочил сделать это меня. Мисьяндризи. Получается, что этот самый Арсен Люпен на полной свободе разгуливает по океанскому пароходу, и даже не по всему пароходу, а скорее по той его части, которая принадлежит первому классу. И здесь его можно встретить повсюду: в столовой, в салоне, в курительной. Да это нетерпимо. Я надеюсь, что его вот-вот арестуют. В Имси Андрези уже завязали тесные отношения с капитаном. Нет ли у вас новостей на этот счет? Да, ничего не определенного с... мне неизвестно. Но разве мы не можем начать расследование с собственными силами? Как? как это сделал бы на нашем месте старый Ганимар, личный враг Арсена Люпена. Ха, интересно. Немного ли вы на себя берёте? А что тут особенного? Неужели задача кажется вам чересчур сложной? Она неимоверно сложна. Не забывайте о сведениях, которые помогут нам решить её. А что же это за сведения? Во-первых, Люпен находится здесь под именем господина Р. Указание довольно расплывчато. Во-вторых, он путешествует в одиночку. Ну, если бы этого нам было достаточно. И в-третьих, у него светлые волосы. И что с того? Нам нужно всего-навсего взглянуть на список пассажиров и вычеркнуть из него лиц, не отвечающих этим приметам. Кстати, я захватил список пассажиров. Вот он.